Глава пятьдесят первая. Кристиан. Милли ушла с головой в учебу, буквально закопала из своих учебников и тетрадях. Вот и сейчас, перед поездкой в клинику с Ланой, я заглянул к малышке, у которой пары только во второй половине дня. Она устроилась на полу, обложившись конспектами. Наглый Каспер свернулся клубочком на аппетитной попке. Такая домашняя, уютная, маленькая. Моя. Грохнувшая дверь одной из спален, Взвестив о том, что моя навязанная невеста соизволила выйти. Бледная, почти зеленая, но все равно гордая. Она прошествовала мимо, не сказав ни слова. Если у Ланы случится очередной приступ тошноты или обморок, я сам возьму нужные анализы. Просто чтобы доказать самому себе, что прав. А если вдруг нет? Значит, я был очень пьян. И это никак не повлияет на принятые решения. Ты хоть бы из уважения к матери своего будущего ребенка так откровенно не пялился на задницу сводной сестры. Заявляет Лана в машине. Что будет сегодня? Игнорирую ее колкость. Опять обморок? Не дождешься! Шипит эта кошка, отворачиваясь к окну. И зачем лить на себя столько деколона? Невыносимо! Возмущается девушка, опуская стекло. Опусти меня. Прошу ее, пока мы вдвоем. Ну нахрена я тебе сдался? Не люблю, не любил, не буду. Да и даже верность тебе никогда не хранил. Давлю на больное, признаваясь в загулах. «Ну ты же умная, красивая девушка. Зачем все это?» «Да потому что я люблю тебя, придурок!» Кричит она, обливаясь слезами. «Я готова бороться за тебя до последнего, и это твой ребенок, Кристиан, чтобы ты не думал обо мне!» Разговора не вышло. Лана проплакала всю дорогу до клиники, обзывая меня последними словами. Анализ взяли. Она стойко вынесла процедуру, не глядя на меня. Чтобы девушка пришла в себя, ее на некоторое время положили в палату. Присел рядом, чтобы снова вернуться к незаконченному разговору. «Даже если этот ребенок мой, хотя я в это и не верю, но, допустим, так, что изменится? Ты хочешь жить со мной, заведомо зная, что я ничего к тебе не испытываю? Терпеть измены, ведь секса с тобой не будет. Зачем? Ради денег? Ради великой цели объединения сильнейших семей? Объясни мне!» Повышаю голос, но тут же сбавляю, видя, что ей действительно хреново. «Я уже ответил на твой вопрос». она смотрит куда-то в стену что такого ты рыж со плечке что в оба с ума по ней сходите спрашивает она нет я правда не понимаю носится вечно со своим котом не замечая ничего вокруг что там любить ее отвечаю честно и что усмехается лана будете трахать ее вдвоем или через день по расписанию и ведь девушка тебе это никак не касается отвечаю совершенно спокойно а знаешь поднимая со стула Хочешь рожать? Да, пожалуйста. Ребенок мой? Прекрасно. Буду помогать, участвовать в его жизни, но свадьбы не будет. Я заплачу ту чертову баснословную неустойку твоему отцу и избавлю себя хотя бы от одной проблемы. Кто тебе позволит? Лана поднимается с постели. А я не собираюсь спрашивать. Это время закончилось. Придерживаю ее за локоть, пока девушка обувается. Банальная человечность, ничего более. Исключительное уважение к тому времени — Когда нам все же было хорошо вместе я прошу и очень надеюсь что ты меня услышишь отпусти нет выдыхает обходя меня чтобы выйти из палаты первой отвез невесту к ее родителям отца дома не оказалось а жаль надо бы заехать вечером и обговорить расторжение договора в спокойной обстановке иначе снова навалится горадел а проблема само собой не решится наивный чукотский я стоило заехать в офис как я застрял там до поздней ночи потом встретился с максом и димой и пропал до утра выстраивая стратегию следующей встречи с крайне неприятным типом вообще время полетел со скоростью света радовало только то что на руках у меня было уже два договора это мизер нужно еще потому мы продолжаем пахать вот и сегодня я бессел вернулся уже около полуночи мне сообщили что отец велел зайти к нему сразу как появлюсь его мне только не хватает для полного счастья Как только вошел в кабинет, увидел на столе конверт из клиники. Что, прошло уже три дня? Мда. Я совершенно потерялся во времени. Я не открывал, говорит родитель. Позови Лану. Сделаем это при ней, и вопрос будет закрыт.